Глава 17. Исполняя решение 20-го съезда КПСС 1950 года о полной гласности работы парторганизаций, Комиссия партийного контроля информирует о результатах комплексной проверки Донецкого областного комитета Коммунистической партии и партийных организаций области. Первый секретарь обкома Александр Павлович Ляшко вынесен строгий выговор с занесением в учетную книжку. Второй секретарь, начальник сектора промышленности и промышленных кооперативов, вынесен строгий выговор с занесением в учетную книжку и лишением членства в партии. Документы переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по вскрывшимся фактам хищения. Второй секретарь, начальник сектора сельского хозяйства и сельскохозяйственных производителей, вынесен строгий выговор с занесением в учетную книжку и лишением членства в партии. Документы переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного производства по вскрывшимся фактам приписок, мошенничества и взяточничества. Командующий Донецким военным округом генерал-полковник Комаров, вынесен строгий выговор с занесением в учетную книжку. Заместитель командующего округом генерал-лейтенант Глущенко вынесен строгий выговор с занесением в учетную книжку и лишением членства в партии. Документы переданы в военную прокуратуру для возбуждения уголовного дела по факту измены Родине. Полный текст материалов проверки можно прочитать в ежемесячном бюллетене Комиссии партийного контроля во всех партийных библиотеках. От Комиссии партконтроля. Правда, 16 июня 1962 года. Соединенные Штаты Америки. Мыс Канаверал. На торжественный пуск нового космического корабля, казалось, собралась половина Америки. Машины, лодки, в специально отведенной зоне даже несколько вертолетов с телевизионными группами. Старт, назначенный на 10 утра по атлантическому времени, показывали все телекомпании, а многие вели прямые трансляции, перемежая музыкой и выступлениями знаменитостей. А в выводимом корабле было известно лишь то, что это собственность НАСА и Министерства обороны. Хотя генералы делали значительные лица, закатывали глаза и повторяли словно молитву, что это, мол, новая ступень в безопасности народа США и всей мировой демократии. Наконец отошли стартовые фермы, убрались технические службы и начался обратный отсчет. Полыхнуло пламя под ракетой, и стартовый стол окутался огнем и дымом, а из буйства пламени стал подниматься столб ракеты. Вначале медленно, затем все ускоряясь, она под восторженные крики поднималась все выше и выше, пока в небе не осталась видна лишь яркая точка огненного выхлопа. публика, дождавшись, пока точка совсем погаснет, начала расходиться и разъезжаться. Но в центре управления полетом, который находился на авиабазе, царила напряженная работа. Ракета из соображений безопасности разгонялась не над океаном, а над территорией Штатов, так как в ЦРУ поступили сведения о частичном раскрытии программы «Индепенденс» и подготовке русскими плавучей зенитной платформы, С этой же целью была тотально усилена безопасность на мысе Канаверал и вообще на всей прилегающей территории. Вплоть до того, что были введены танки и организовано воздушное прикрытие «Старта» зенитными ракетами и истребителями. В день «Старта» были удалены все рабочие и инженеры, не имевшие прямого отношения к независимости, а на остров введена армия. Как видно, принятые меры помогли и ракета успешно ушла со старта и находилась на баллистической кривой уже где-то над Средним Западом. Внезапно защелкали переключатели реле, загудели приводы цифровых носителей, а инженеры, ведущие запуск, засуетились. Наблюдавший за стартом министр обороны генерал Макнамара вопросительно посмотрел на руководителя центра полковника Ирвинга. Джимми вы же не скажете мне, что у вас что-то случилось?» «Да, господин полковник», Стоявший рядом помощник президента США по национальной безопасности Джеймс Форрестол напряженно улыбнулся. «Это было бы совсем лишним». «Сейчас, господа», — полковник кивнул и вышел из стеклянного помещения над залом управления. Тем временем суета в центре нарастала, пока не перешла в панику. Первая ступень на отрез отказалась отделяться, а значит, не могла стартовать вторая разгонная ступень, Уже полностью вышло время, когда можно было выправить траекторию полета, и сейчас неуправляемая ракета просто падала в район Сент-Луиса. В обзорную комнату руководитель центра влетел всклокоченный и помятый, словно он провел весь день в центрифуге. «Господа, ракета потеряла управление и падает». «Включайте самоуничтожение, полковник». Министр обороны протянул Ирвингу специальный ключ. Тот, не мешкая, выхватил пластинку со специальными отверстиями и подбежал к инженеру, сидящему за отдельным пультом, и с силой загнал ключ в узкую щель на пульте. Инженер сразу же откинул прозрачный колпак с кнопки и вдавил ее так, словно хотел, чтобы кнопка осталась там навсегда. В небе над Средним Западом вспыхнуло рукотворное солнце атомного взрыва. Скандал на всех уровнях вышел грандиозный. Лишились своих постов и Макнамара, и Форестол, а Аллен Далес, руководивший ЦРУ, едва удержался на должности, и то лишь потому, что не имел никакого допуска к секретам корабля «Индепенденц». Возня с радиоактивными осадками, к счастью, выпавшими в основном над Великими озерами, поиски виноватых и наказания непричастных заняли американцев настолько, что о сути и смысле запуска корабля никто и не вспоминал. Но когда вспомнили... Президент США Джон Кеннеди подписал указ о начале программы запуска нового космического корабля «Либерейтор» — «Освободитель». СССР. Москва. Генеральные конструкторы и директоры заводов, получив могучий пинок от самого Берии — Конечно же, задвигались в быстром темпе. Даже в Минсредмаше клерки предпочитали передвигаться рысью и только с документами в руках. Но главная нагрузка легла на Солнечный, потому что только там не было утвержденного плана по выпуску и можно было собрать вообще что угодно. А тут подоспел приказ о переводе ОКБ-2, ОКБ-3 и ОКБ-134 в Солнечный вместе с производственной базой. Строители еще не успели уехать, так что по паре цехов и производственных корпусов построили на одном дыхании, а квартир в городе было с большим запасом. Летом 1962-го весь набор заводов и конструкторских бюро, подчиненных Артузову, стал называться Министерством точного машиностроения. Артузов, естественно, стал министром, а Мечников первым заместителем, но тоже в ранге министра СССР. Занимался он преимущественно вопросами развития всего комплекса и ползучей экспансии в другие сферы производства, потому как хотел в итоге преобразовать свое министерство в корпорацию нового типа, вроде корейских чабалей, которая будет заниматься всем, что выгодно, плюс все то, чем озаботит правительство. И в рамках этой программы построил и запустил маленький цех по производству высокочистых полупроводниковых диодов и выпрямительных мостов. Далее перешел на пусковые тиристоры и вообще на сложные полупроводники, но только высокой мощности и быстродействия для всякой силовой электроники. Завод номер 5 Минточмаша постепенно отжал все заказы на силовую электронику и электротехнику у десятка предприятий, для которых выпуск полупроводников был попутной продукцией. Да и не мог не отжать, так как параметры приборов пятого завода всегда точно укладывались в ГОСТ, и они были настолько высокого качества, что маркировались госприемкой, как разрешенной к использованию в военной технике. Весь секрет был в помещении, куда можно было попасть, только раздевшись догола, приняв душ и одевшись в специальный защитный костюм. Ну и, конечно, воздушные фильтры, не пропускавшие ничего, кроме воздуха, полы, залитые полимерной смолой и многое другое. Плюс, конечно же, самые передовые технологии очистки металлов, которыми поделилась Академия Красной Звезды. Собрав в одном месте все наработки по полупроводникам, Александр плавно перешел к дискретным элементам высокой частоты, которых в СССР тоже не хватало, и тонкопленочным сборкам, что-то вроде микросхем, но с гораздо меньшим количеством элементов и в более крупных корпусах. Дело дошло до жалоб директоров других заводов, что их продукцию перестают брать. Заслушивали жалобщиков на коллегии Совмина, где директоры договорились до того, что нужно запретить Мин-Тучмашу заниматься полупроводниками. «Я правильно вас понял, что вы предлагаете лишить военную промышленность качественных элементов в угоду вашим бракованным деталям?» Булганин, обычно спокойный, вызверился так, что от него шарахнулись даже заместители. но, постояв, успокоился, сел и тут же продиктовал приказ об увольнении всех трех директоров, назначение на их место главных инженеров и требовании к главным инженерам строго соблюдать ГОСТ. «А иначе пусть себе тоже шьют лагерную робу!» «Тоже?» — удивился Рокоссовский. «Ну, этих-то сейчас под комплексную проверку!» Булганин кивнул на посеревших директоров. «А найдут на них сто процентов!» «Долго мы закрывали глаза на их художество!» «Ну как же! Незаменимые работники! Без электроники никуда!» — произнес он странным голосом, явно кого-то пародируя. Так Минэлектронмаш был фактически разогнан, а его производство передали Минточмашу. Теперь у Артузова было целых семь заместителей по всем направлениям работ и только один первый зам, который точно знал, в какую сторону двигать эту махину. Еще одним проектом, который двинул александра был завод и конструкторское бюро, занимавшееся звуковой техникой, бытовой и профессиональной. Сказать, что в этой области был провал, было нельзя, но общее качество техники в СССР было довольно низким. И потому, что магнитофоны делались на убитом оборудовании, и потому, что пленка весьма низкого качества и еще по сотне других причин. Александр смог сманить в КБ пятерых фанатов-самодельщиков, найдя их через журнал «Радио». Пригласив их на экскурсию в Солнечный, Александр сразу повез их в новый многоэтажный дом, где показал типовую трехкомнатную квартиру и бросил на стол пять ключей. Неизбалованные жизнью и многократно битые мужики так посмотрели на Александра, что тот на мгновение почувствовал себя искусителем. собственно, эти пятеро и стали ядром нового производственного центра "Волга". Усилители, колонки, магнитофон второго и первого классов, а затем бытовой магнитофон высшего класса и студийный магнитофон с цифровым управлением двигателем, проигрыватель грампластинок и другая аудиотехника с логотипом в виде ладьи на волне и надписью "Волга" сначала захватили рынок в СССР, порождая очереди и скандалы. А после выставки в Женеве стали уходить почти полностью на экспорт. Но уже поспевал завод второй очереди, так что родная страна тоже не осталась без звука высокого класса. Таких вот сторонних проектов у Мечникова было много, но особой любовью пользовалась лаборатория, где три молодых инженера пытались сделать светодиод. Штука вроде простая и по своему физическому принципу давно известная, но дьявол, как всегда, сидел в деталях, И вот эти детали группа молодых оболтусов постепенно грызла. А заведующим лабораторией был сам Олег Лосев. Примечание. Олег Лосев — советский инженер, открывший свечение полупроводников в 1927 году, который успешно пережил все случайности войны и тихо преподавал в Тульском университете радиофизику. В большом восьмиэтажном корпусе, где располагались лаборатория и конструкторские бюро, У Александра была собственная лаборатория за тяжелой стальной дверью, закрытой на сложный электронный ключ. И там было то, что он пока не хотел показывать никому. Пара колец из серого металла в разных углах помещения, окруженных проводами и приборами, при включении мгновенно перемещали любой предмет из одного кольца в другое. Американцы активировали свою защиту от снарядов высоковольтным высокочастотным импульсом, и в результате получили мгновенное разрушение вещества, попавшего в зону действия защиты. В поверхность металла ударял не сжатый внутренними силами кусок металла, а облако из молекул. Да, оно постепенно повреждало поверхность защиты, но делало это довольно долго. Тоже хорошая штука, которую Александр уже приспособил для уничтожения мусора в городе. Мусорный конвертер «Тартар» превращал любое вещество в молекулярное облако, И на выходе конвертера была тончайшая пыль из смеси молекул, которую охотно брали химики на переработку и использование. Александр даже попробовал так разлагать воду на кислород и водород, но получалось энергетически невыгодно. Зато переброска вещества работала отлично. На эффект телепортации Александр набрел случайно. Перебирая разные варианты активации эффекта разрушения межмолекулярных связей, Он случайно попробовал электронную пушку от кинескопа и был немало удивлен, когда пластина не разрушила образец, а вытолкнула его обратно, правда, искореженным куском. Так и появилось сначала десяток электронно-лучевых пушек, а после — кольцо. И второе кольцо, которое было строго синхронизировано с первым по частотам излучения электронов. Но что-то живое телепорт на отрез отказывался перемещать. Пара мышей и рыбка в стакане переместились вполне успешно, не считая того, что мыши пришли в конечный пункт недвижимыми, а рыбка еще шевелилась, но уже медленно всплывала брюхом кверху. Александру уже было ясно, что партизанщину пора кончать, и нужно передавать всю тему серьезным исследователям. Но вот кому и как это сделать? Не придешь же к тому же Алферову и не скажешь, «У меня тут телепорт что-то плохо работает, не посмотрите?» Мечников негромко рассмеялся, представив себе эту картину, и академика, который кивает в ответ. «Да, вон в угол поставьте. Через пару дней просмотрю, что можно сделать». Конечно, можно было бы притащить в лабораторию Лаврентия Павловича или даже Сталина, но люди действительно были заняты по самое не могу, и дергать их не хотелось. Очень кстати пришло приглашение на закрытые награждение в Кремле, где чествовали группу Судоплатова-Старинова-Молодого. которые смогли подменить нормальные пироболты, разделявшие ступени на independence на те, которые выглядели точно так же, но не взрывались. Соответственно, не случилось разделения ступеней, и чтобы чумная ракета не рухнула на головы американцев, ее подорвали самоликвидатором, в качестве которого выступал атомный заряд. Тоже ничего хорошего, так как на поля и фирмы выпал радиоактивный дождь, но все же не заряженная магической чумой ракета. Непосредственно исполнители получили героев Советского Союза, организаторы — Орден Суворова Первой степени, а какой-то невзрачный парень в очках — Красное Знамя. Все, кто присутствовал, тоже были как-то причастны к операции, но заслуги не тянули на награды, поэтому их просто пригласили на торжество и праздничный банкет. Берию удалось перехватить уже на выходе, и то лишь потому, что тот обернулся, выходя из зала, и увидел спешащего к нему Александра. «Поехали, по дороге расскажешь про свою беду». Он, не сбавляя скорости, спустился по лестнице и сел в машину, парившую над землей. Когда «Чайка А» беззвучно и мягко тронулась, обернулся к Александру. «Лаврентий Павлович, я тут штуку одну сделал, на основе коммунии. Если коротко, то штука позволяет мгновенно переместить вещь из одной точки в другую. Что-то живое пока не выходит, но предметы на всю длину лаборатории перемещаются мгновенно». «Что значит «не выходит»?» «Гибнут живые», — Александр развел руками, «две мышки и одна рыбка. Биохимию я не делал, сами понимаете, негде. Но внешне тела не повреждены. Ну, собственно, когда я закончил основную серию опытов, то решил, что пора передавать тему каким-нибудь взрослым дядям и тетям. Я же все-таки не исследователь. А так, налетчик». Волынская. Ближняя резиденция Сталина. Знаешь, что меня удивляет? Берия и Сталин, сидевшие в чайном домике в удобных креслах, неспешно наслаждались теплым летним вечером и душистым китайским чаем, который прислал генеральный секретарь ЦК КПК Мао Цзэдун. Он вообще никогда не выгадывает себе никаких привилегий. При этом, конечно, не схимник – Вон по Москве только и разговоров ходит о его связях. Но это, наверное, единственная его слабость. В карты не играет, в политику не лезет, и, если что интересное находит, не зажимает под себя, а делится с учеными. Антиграф он отдал без звука, и, судя по всему, был доволен, что с него эту обузу сняли. Я думал, что попросит себе такую машину. Нет, даже не намекал. А теперь вот этот телепорт. Знаешь, что мне Ландау заявил? Говорит, очень высокий уровень исследователя. Даже крепление лучевых пушек сделаны так, чтобы можно было изменить любые параметры относительно кольца и быстро поменять саму пушку. Все добивался, чтобы я сказал ему, откуда установка. Ну ты же знаешь этого неугомонного. Пришлось сказать. Да и какие секреты могут быть от Ландау? Он и так по уши в них. Сталин негромко рассмеялся. Да, это как прятать от нашего Минфина источники поступления валюты. Но Сашка молодец, да. И, кстати, Зверев на него тоже не нарадуется. Говорит, что по поступлениям в инвалюте Мечников как наши продажи золота. И в связи с этим он предлагает продажи золота пока придержать. «Валютные резервы уже растут много быстрее затрат». «Да, я уже отправил распоряжение, чтобы он своей властью отрегулировал ситуацию», ответил Берия. «По сути, валюта нам нужна только для покрытия товарного дефицита и закрытия потребностей в некоторые сельхозпродукции». «Но последний год даже мелкие кооперативы дали такой прирост по сельхозкормам, что мы вообще прекратили закупки импортного комбикорма. Имеющиеся заводы справляются», А с учетом массового появления у работников колхоза грузового транспорта, они буквально завалили магазины мясом и молоком. А по товарному дефициту мы вообще вышли в плюс. Опять-таки во многом благодаря Сашке. Сталин усмехнулся и подкрутил усы. Привычка мятить трубку в руках постепенно уходила, но пальцы, словно живя собственной жизнью, постоянно что-то теребили и поправляли. «Кстати, я слышал, что он опять что-то придумал». «Придумал», — Берия вздохнул. «Еще один завод колесных тракторов. Не огромный как Кировец, и не небольшие, как делают в Минске, а что-то среднее, но с очень широкими колесами и мощным двигателем». Запросил Минсельхоз, спрашиваю, «Нужны такие тракторы?» «Говорят, задыхается село без колесной техники. Гусеничных машин тоже не хватает». Но за счет конверсии со складов Минобороны как-то вопрос решается. А вот колесных не хватает очень сильно. Кировец дорогой, не всякому колхозу по карману. А МТЗ-50 маленький, не всякий груз потащит и не везде пройдет из-за маленьких передних колес. Ну, сказал, конечно, пару слов. Береда Хруста сжал свои мощные, словно у молотобойца кулаки. «Почему мальчишка ко мне с этим заводом подходит, доказывает, цифры всякие находит, рисунки подсовывает, а эти не мычат, не делятся Губы Берия прошептали грубое ругательство на грузинском, на что Сталин только усмехнулся. Он тоже, бывало, переходил на родной язык, когда терял самоконтроль. «В общем, я скинул задачу на проектирование нового трактора урал «Уралвагонзаводу». А когда закончат, выдам маршстрою задание на проектирование завода. А пока пусть госстрой начинает там, под Самарой, подъездные пути возводить и город расширять. К тому времени и атомную электростанцию в Арзамасе закончат». «А почему уральцам, а не ленинградцам?» — спросил Сталин, имея в виду Кировский завод. «Техника у них больно капризная», — Берия скривился. Все никак не поймут, что наш механик — это не мужчина в комбинезоне и ботинках, а чаще всего мужик в ватнике и кирзовых сапогах. — И с ломом в руках! — Сталин рассмеялся.